И пререкаться со мной не стал просто потому, что всё равно собирался по-своему сделать. Он ведь добрый совет на этот счёт получил и моё устное терапевтическое одобрение своей красоты и чистоты вдобавок. Опять чеер. Мне только и осталось, что скрипнуть зубами, даже не пытаясь сообразить, что именно конкретно имел в виду и чего хотел добиться хитро вывернутый хвостатый гад. Гадать почти бесполезно, нервы дороже.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 Дром выслушали все молча, но зуб даю, не поняли и не приняли. А что не возражали, так им проще и привычнее всё тихой сапой делать, нежели со мной припериться. Выпроводив тройку упрямых красавчиков, я отправилась в ванную. В корзике пирожки, топталась под струйками воды, а перед глазами стояли обсидианового чёрные тела, которые хотелось погладить, и не только. Чёрт, хвостатый гад. Он точно Нарочно всё это затеял. Плескалась долго, следом ещё дольше одевалась, и не потому, что нечего надеть, или слишком велик выбор. Комплекты из ше-ру-кри имелись в комнате, смежной со спальней. Судя по шкафам вдоль стен, она считалась гардеробной. Когда обследовала комнаты, я лазила, проверяла. Всё было битком забито заготовками под одеяния для Кнегеня, то есть безлике полотна из астрономической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 Теперь оттенок глаз точно позволял назвать партнёра по разминке не то задумчивым, не то подозрительным взглядом. Тот был невозмутим. Эльфы возбуждённо щебетали, выражая свой восторг от поединка. «Ты солгал о своём мастерстве, Дроссо. Подобные тебе не служат пищей для пауков в рейдах, а охранят Матрон», — бросил Решкири, отслеживая реакцию Чернокожего на свои слова —